Рослая, со стройным красноватым стеблем и достаточно большими листьями, она обладает длинными верхушечными кистями, окрашенными в радужные тона. Внешне щерица хвостатая весьма привлекательна. Разводится цветоводами как живое украшение. Кормовые качества ее ботвы и особенно зерна высокие. Силы, приготовленные из такого амаранта, питательнее, чем из злаковых трав может быть весьма перспективной кормовой культурой, причем расти у нас способно повсеместно. Такой же кормовой клад таится и в щерице метельчатой, паникулатус, уроженки Центральной Америки. Ее рост 2 метра, каждый куст ветвист, хорошо облиствен. Стебли ярко-красные, семена, как и у других щериц, мелкие, черные. Семян с гектара дает до 23 центнеров, а зеленой массы в 10 раз больше. Установлено, что силос из метельчатой щерицы питательнее кукурузного и даже лучше соргового. Этот амарант по сравнению с щерицей хвостатой созревает раньше и более пригнан к засушливому климату. Среди степных трав, посягающих на возделанные участки, попадается еще одна щерица. Называется она причудливо, жминда, блитум. Впервые в нашей стране обнаружено в Средней Азии в 1908 году на поливных Солончакова песчаных полях невдалеке от железнодорожной станции Челкар. Растение североамериканское размеров достигает внушительных. Кусты жминды упитаны и дородны, особенно если поселятся на жирных землях или на береговом гравии. По некоторым сведениям жминда съедобна Обваренные молодые листья едят, как шпинат. Впрочем, у всех амарантов нежные листочки съедобны. На воле семена жминды поедает бурундук. Годятся они и для скармливания домашней птицы. Надо сказать, что щерицы туземны не только для Америки. Они искони растут в Индии, на Яве и в Египте. И видов там своих, нередко экзотических, довольно много. Некоторые амаранты разводились в этих странах вместо проса, а также как овощные и хлебные растения. Есть и декоративные виды. Оказывается, и сорняк не так прост, когда разузнаешь о нем побольше. бодяк розовый. С этим растением у крестьян давняя вражда. Его выдирали баранами, Выпалывали руками, выпахивали и подкапывали. Всеми средствами, какими располагали на селе, бились с сорняком, а он все рос и процветал. Особенно по яровым посевам на залежных и огородных землях. Жесткий, клыкастый, крепко вцепившийся в землю, таков осот, народное название бодика, предводитель злостных трав, искоренить которые теперь совсем непросто. Размножается осот с быстротой неимоверной. Представьте себе, занятый им огрех размером не более кузова грузовика в первый же год способен засорить целое поле, 50 гектаров. Его семена снабжены длинными летучками, и стоит подуть ветру, как они взлетают над полем, расселяясь на пашнях и бросовых участках. За день чуть за соломину или ботву картофеля, поднятый воздух семя падает на землю, оставляя где придется волосистую летучку. Схожесть семян почти стопроцентная. На занятом поле осот в первый год развивает лишь розетку колючих листьев, но там где нет соперников сорняк и ствол гонит и цветет и плодоносит в первый же год сильный стержневой корень проникает на глубину до полутора метров боковые корни расходятся в стороны и каждый из них несет почки выкидывающие все новые стебли на другое лето злостное растение еще больше укрепится тогда его главный стержневой корень опустится до глубины 4-6 метров. При таком заглублении ни засуха его не берет, ни соседства хлебных или иных растений. В посевах и посадках весьма распространен осот розовый, по-другому бодяг полевой, кирсиум В Воршин полтора развивается у него крепкий стебель с паутинистым опушением. Мощные корни отнимают у посевов пищу, А рослые стебли свет. Листья бодика продолговатые, по краям снабжены крепкими шипами.